Зависть вторая. Жизнь река текучая, она петляет даже на ровном месте. То бежит еле-еле, то рвется вперед, взбуривая и пенясь на перекатах и подтачивая берега, то застаиваясь в омутах, где всегда сумрачно. Жизнь ноя текла тихо, нешумливо в пору детства. и все там было славно и солнечно. Потом шахта в Юзовке, где он был канагоном, ожесточение к шахтному начальству, возвращение к деду с пустыми карманами и смутная непонятная обида. Рожденный на Дону, не ведал он в пору детства, что предки его давно уже перечалили, Дон своими челнами, обретя новые земли и прозвище Чалдонов, и что его собственная река жизни вдруг рванется в страну, студенную и неизвестную, в Сибирь, до самых гор Саянских, и он прильнет к новой земле, запамятав навсегда дедовский курень в станице Качалинской. Сибирь, размашистая и малолюдная, свела его с каторжными и сыльными, от которых узнал много такого, что в голове от дум стало тесно. И вот война. Ной топает по улицам Петрограда, в потоках людских рек, в поисках казармы, стрелкового полка за Невой, чтобы переночевать там и прощупать кого-нибудь из малых командиров, разузнать о настроении солдат. Отыскал двухэтажный каменный дом, еще Екатерининская казармушка, Часовой возле полосатой будки у железных ворот пропустил, не спрашивая. Нашел дежурного по полку фельдфебеля по фамилии Коршунов. Нос крючком, глаза маленькие, пронзительные и губы в тонкую скаридную складку, а злобы кадык подпирает. Ной назвался рядовым казаком Васильевым из сводного сибирского полка. «Нельзя ли переночевать?» «Из гадчины?» — навострил крючок носа Коршунов. «Как вас к нам занесло? Приезжали просто в Петроград. А, можешь переночевать у меня в дежурной комнате?» Позвал за собой Ною в коморку, заставленную какими-то ящиками. Ною не понадобилось выспрашивать... Крючконосый Коршунов сам пристал с расспросами, как и что в сводном полку. Выступит ли двадцать шестого? Мы тут все, казак, как на горячих уголях сидим. Нам нужен запал. Как только подойдут войска из Гатчины, наш полк немедленно попрет на Смольный. Вот тогда мы разделаемся со всеми сволочами. В смятку, в пыль, в прах ко всем чертям. Ной смекнул. «Ни к чему выдавать себя. Он, где не из крупной рыбы и в большой политике, не тумкает. А восстанием, наверное, руководить будут офицеры и генералы. И планы свои держат они в тайности». «Еще бы!» — шипел желтолицей Фельдфебель. «Надо провернуть так, чтобы захватить Смольный врасплох, особенно Ленина». Как бы, между прочим, мной поинтересовался, какая же сила противостоять будет со стороны Смольного? «Какая там сила!» — отмахнулся самоуверенный Фельдфебель. «Интернациональный полк, в котором что не взвод, то свой язык, и не в зуб ногой по-русски». Из каких соображений Ленин создал такой полк, чтоб солдаты друг с другом не смогли сговориться? «Головка частей». Тумкает по-русски, а солдатня не бум-бум. Латыши, литовцы, эстонцы, есть и немцы, башкиры, еще какие-то туземцы, черт бы их подраб. Попробуй сговорись с ними. Раздавить их надо в смятку. Шарахнем из артиллерии. Захватим Петропавловку, а флот в данный момент свою физгармонию не выдвинет на него. Это уж точно казак. На чем проиграл генерал Краснов? Того не знаю, буркнул Ной. Я не из генералов. Оно и видно, согласно кивнул тонкогубой фельдфебель. В третий раз закуривая, и пуская дым из носа. А проиграл он, казак, на осени. Как так? А вот так, на осени, на мокрой осени. Скриско был, что ли? В карих глазах Ноя плескался смех. Ну и пустобрек же, Фельдфебелишка, голова, склизка, будет склизка, если Центробалт сумел провести военные корабли с Балтики в Неву со всеми многоствольными орудиями. Вот в чем штука, казак, шарахнули по красновцам с кораблей, так маменьку землицу в дрожь кинуло. А если бы Краснов выступил именно сейчас, в январе, другая бы взыграла физгармония. Большевиков смятку со всем их разноязыким интернационалом. Капут. Красногвардейцами они бы себя не отстояли, точно. А все другие части пойдут за нами, социалистами-революционерами. Вот почему в данный момент самое выгодное время для восстания. Корабли по льду не плавают, раз. В Петрограде голод и холод, два. Не вояки, значит. «Немцы с Украины подперли три. Тебе известно, большевики снюхиваются с немцами. Сам Ленин отдает им половину России, а немцы не берут. А почему?» «Кто их знает, немцев? А мы имеем точное разъяснение. Хоть Ленин и отдает им половину России», Да ведь они же, немцы, великолепно знают. Физгармония в Смольном с дырявыми мехами, ни сипу, ни хрипу. А потому и ждут. Чего ждут? «Да я ж тебе, казак, час толкую», — горячился Фельдфебель. «Немцы ждут прихода к власти настоящего правительства, партии социалистов-революционеров. Но учти, казак, от нас они получат шиш поднос. Призовем на помощь союзников, а это значит, так жеманем казеровских битюгов, что не задрав хвосты шпарить будут без передышки до Гринича или дальше. Какого Гринича? Меридиан такой, ты бы хоть географию почитал. Или неграмотный? Эх, Сибирь, Сибирь, каторжные вы там все поголовны. Неграмоты вам, настоящей жизни, извечная тьма. Но и не обиделся. Мели имели твоя неделя, а вы спросить надо. Ну солдаты как? Что солдаты? Сготовлены к восстанию. О, солдаты! Тут разговор будет коротким. Не весь запас золота Российской империи вывезен в Казань, осталось еще и на нашу долю. Ну а если солдатам подпустить, что их ждет наживо? — Рвать будут, как дым в трубу. Известная физгармония. — Ну, а ежели запала не будет? — Какого запала? Фельдфебель запамятовал, о чем говорил только что. — Не выступит полк из Гатчины. — Как, то есть, не выступит? — уставился Фельдфебель едучими глазками. — Иль ты не из сводного полка? — ты, ты мне, казак, не нравишься. Не липовый ли? Документы при тебе? — Но степенно поднялся с ящика. Экий ты, Фельдфебель шелопутный, а звание мое хорунжей, председатель полкового комитета сводного Сибирского полка в Гатчине. Вот мои документы. Доверяю, хотя мог бы и не показать. Ладно, взгляни. Фельдфебель Коршунов еле промигался. Вы же назвались казаком Васильевым? встречному поперечному, не называясь ни по фамилии, ни по должности, и тайну не выбалтываю, как вот ты мне за час вывернул весь полк наизнанку. А ежели я председатель полкового комитета, стала бы вся власть в руках комитета. Должен понимать. Более ничего не скажу. Хотел соснуть, чтобы в здравии быть завтра. Да разве с таким приварком Каким ваша милость отпочивала меня? Уснешь? Определи меня в казарму, сей момент. Фельдфебель кинулся в раскаяние, уговаривал остаться у него, ночевать и угостить чайком хотел, даной слушать не стал. Ушел в казарму. Опять солдатушки на нарах в два яруса, а над ними в полнакала помигивают электрические лампочки. Не светом, а словно кравцой, льющие на серо-шинельные горбыли. Ной горестно смотрел на спящих солдат, как будто они ему близкие сродственники. Оно и есть сродственники, в одну и ту же землю закапывали в братских могилах. Лежал Ной на деревянном ложе нар, положив в изголовье папаху с шашкой, а глаз смежить не мог. Наплывала тревога, подтачивала изнутри, как вода плотину у мельницы. И вроде бы не явь увидел себя на гнедом коне, том самом, которого под усы вывел с родительского база. А над головою было такое радостное мартовское голубое небо, высокое-высокое, и солнышко жарило во всю раскаленную добела сковородку, сгоняя снега, и вдруг провал — Ямина. Немецкие легионеры летят в атаку клином, врубаются в полк, полосуют направо и налево, страшно ржут кони, орут чьи-то глотки, как ирихонские трубы. И он, ной лебедь, явственно видит здоровенного немца, как то таскали в белые зубы, вытаращив глаза, с полошом над головой и загнувшись на горячем коне, Налетает на старшего брата Василия. Ной кидает своего гнедова на выручку брату. А тут еще один немец. Ной рубанул его со всей силушкой от плеча до пояса развалил. А брат-то, брат-то Василий Васильевич, в седле еще, в руке шашка, опущенная поперек луки седла, в левой натянутый ременный чембур, А головы-то, головы-то нет. Цевкою бьет кровь вверх из шеи, заливая гимнастерку и коня. А головы-то нету. О, Господи, доколе буду видеть этакое? Поднялся Ной и долго сидел, прислонившись спиной к столбику, подпирающему второй ярус, откуда слышался мерный посвят спящего солдата. Век будет видеться кровавое побоище. Хоть бы на малый срок замерение вышло. Дых перевести. Хоть бы на малый срок. На другой день Ною столь же не повезло, как и в день минувший. Где проходит вещание, неизвестно. Побывал еще в одном стрелковом полку за Невою. Такая же через полосица. Ни толку, ни понятия. А про дисциплину и говорить нечего, кто во что гораст. Не войско, цыганский табор. А было ли в самом деле совещание? Куда уехали выборные командиры с полковником Дальчевским и надштаба Мотовиловым? В половине восьмого вечера притащился Ной... Со спецпоездом из Петрограда в Гатчину, злой до невозможности, наполненный, как река в половодье, мутностью. Сумеет ли он удержать полк от восстания, когда казаки да и солдаты будто взбесились, раззуженные господами-говорунами? Ну, а если удержит полк, а в Гатчину припожалует дивизия из Пскова? Тогда бывшие высокие благородия припомнят и бой под Пулковым, и генеральского коня, а заодно присовокупят комиссара бушлатную революцию. Ага, скажут, в одной упряжи с большевиками ходил, на веревку его. Не расстреляют и не зарубят, повесит на осине, как сказал комитетчик Павлов. Но отступать ему некуда, да и поздно. Одной линии надо держаться. С улицы увидел, что одно из окон закрыто изнутри досками. Ставень, что ли, сделал Санька. Второе светилось. Постоял возле дома на углу переулка к станции. Темень. Небо затянуло серыми овчинами облаков. Мороз чуточку сдал, как это всегда бывает перед снегом. Прошел в обширную ограду, обнесенную каменной стеной. Ворот не было. Кто-то из местных жителей утащил на дрова. Поднялся на высокое крыльцо. Дверь на запоре. На стук вышел Санька. Возвернулся, слава богу. Чего на запорах сидишь, скажу потом. Прошли просторную веранду с выбитыми стеклами в рамах еще четыре пустынных игулких комнаты, не пахнущие жильем, а тогда уже в обжитую свою, Теплом напахнуло и сосновыми щепами. Натасканы доски, ручная пилка на стуле, гвозди, молоток, топор, а на окне сработанный Санькою ставень. Чудишь, что ли? Санька в гимнастерке без ремня, разморенный теплом, убрал топор, пилку, доски. Сказал, от такой чудости, какая заварилась в полку, очень просто на небеси приставиться. — Ага, пущай, теперь стреляет через доски. — В кого стреляют? — В твою башку сперва, потом в мою. И чтобы не манежить Ноя, тайную выложил. По ты два дня был в Петрограде, тут такое дело развернулось. Ого! По казармам вчера сплакаты появились против тебя. Три сорвал, покажу. А сегодня, когда очистил твого рыжего, Подошел ко мне в конюшни казак из Оренбургских. Молодой еще, из необстрелянных. Фамилию не назвал, упредил. «Ты меня не видел? И я тебя тоже». «Этот», — спрашивает, — «генеральский конь». А я ему «этот». «А что?» «Председателя, значит?» «Ну, председателя». Он помолчал, оглянулся и с хитростью так. «Стенька Разин", — говорит». Казаков на бабу променял, а твой председатель за генеральского жеребца продал большевикам весь полк. Ну, схватил его за грудки. А он заверещал безусик. «Не бей, бормочет, скажу, что знаю. По мне, говорит, хрен с ним, с твоим красным хорунжем, на кого он нас променял. Домой бы живым уехать». А тут такое дело заваривают. «На тот свет сыграешь». Скажу, говорит, по секрету. Вчера ночью проходило тайное совещание доверенных казаков Оренбургской сотни с офицерами. А у кого неизвестно, только не в полку. Офицеры из Пскова приехали. На совещание будто решили, полк восстанет 26-го в субботу. А до восстания сговорились казаки-оренбуржцы. Прикончить председателя, а потом и комитетчиков. А жребий вытянул хлопнуть его поручик Хомутов. Живет с Оренбургскими в девятой казарме. Одно к одному тучи метутся, метутся по небу, а все в одну сплываются. Так, поручик Хомутов, знаю его. Так не признается же, а вот казачишка, который выдал, Как-то вихлял, если, говорит, назовешь меня, в морду плюну. Знать тебя не знаю, и никаких разговоров с тобой не имел. Ной повесил шашку на гвоздь, вбитый над кроватью, где висел фронтовой карабин с побитой ложью, разделся, кося глазом на окно в переулок, еще не заставленное. А Санька показал сорванные с казарм плакаты на серой бумаге. на одном из них крупными буквами «Казаки, конь рыжий, предатель, продал вас, большевикам, за чечевичную похлебку, за генеральского коня, за должность командира полка, смерть предателю казачества». На втором такими же буквами «Председатель полкового комитета, тайный агент ВЧК, бойкотируйте рыжую сволочь». Третий совсем свеженький и еще злее. У от этих плакатов морозом подрало по спине. Даже в затылке боль появилась. Значит, все было разыграно как по нотам. Начальник канцелярии Дарлай Назаров не сказал, где проходило совещание. И кто вызывал? Ищи ветра в поле. «Разве не был на совещании?» — спросил Санька. Ной поведал, как над ним подшутил Дарлай Назаров, но не напрасно съездил. Побывал в двух полках за Невою. Разузнал кое-что. Санька навострил уши. Ну и как? Сготовились там к восстанию. Ной чуток подумал. Санька есть Санька. Да и комитетчикам не скажешь про разговор с фельдфебелем Коршуновым. Сготовились. Только в обратную сторону. За день... разделаются. У Саньки рот раскрылся. Так что же это, а? На стремление полк толкают. Бывшим благородием не жалко наших голов. Спыток не убыток. Не свои головы сложить? Э, вон, а как? Да чего же хитрущие серые, а? На тарели жар загребать чужими руками. Пускай своими попробуют. Ох и голова у тебя, Ной Васильевич. Варят еще, чтоб серые на кривой кобыле не объехали. Оно так, — согласно кивнул Санька, вспомнив о своем более существенном. Есть ведь в почки Из-за этой сумятицы три дня не был на свиданке у своей крали-телефонистки. Хоть бы на часок сбегать, а? Экий ты вихлючий кобель. У тебя ведь мальчонка растет, девчушка. Да и Татьяна твоя такая, выглядастая. Сколько раз толковал. Душа не шуба, не выдаст каптимару с новую. Взглянув на плакаты, брошенные на кровать, Ной помрачнел. Шутки оставим, а то и в самом деле на небеси приставимся. Ставень доделывать? Одевайся, лети за комитетчиками. По одному подымай их. — Да тихо смотри. — Подхорунжему Мамалыгину скажи от меня, чтобы сотню енисейцев держал в боевой готовности. Из батальонов позови Ларионова и Корноухова. Санька понял, паленым напахнула, моментом оделся. — Ты хоть досками пакеты заставь окно, — напомнил Ною. — Лети! Не успел Ной снять китель, чтобы умыться после дороги, как услышал голос Саньки. «Стой, гад! Стреляю!» И выстрел. Бах! Ной за карабин, и вон из комнаты, оставив дверь распахнутой. Выбежал на веранду, и возле открытой двери на крыльце увидел Саньку с наганом. «В кого палишь?» «Не вылазь!» — оглянулся Санька. «Двое, кажись, прячутся за сортиром. Один убег в ворота». Что приключилось? — Так вышел я, — зашептал Санька. — С веранды увидел. Идут трое. Кто бы это, думаю, в попахах, шашек не видел. Пригляделся, человека тащат. Ого, думаю, духовита. Кого это кокнули, а к нам в ограду несут. Выскочил на крыльцо. они как раз подошли к гаражу. Один ворота стал открывать. Я им стой, гады, стреляю. Пальнул без прицела. Бросили и бежать. Один возле каменной стены проскочил в ворота. Двое, видел, за сортиром схоронились. Ждут, гады, когда на крыльцо сунусь. Сожених в пятнадцати от крыльца возле белокаменного гаража, где бывший владелец держал автомобиль, но и увидел на снегу что-то черное. Густо сыпал снег, да и ночь к тому же не разглядишь. Вспомнил, что за уборной кирпичная стена разворочена. Быстро побежал туда с карабином наперевес, и Санька за ним. Следы вели по занесенным снегом кирпичам в соседнюю ограду, а оттуда можно убежать в переулок. Ушли гады. Мне бы надо прицельно бить. А я что это раздумывал? Офицерьё взыграло, ей бо. Кого они прихлопнули-то? А вот и жертва в снегу, еще живая. Подтягивает ноги и мычит. Мочит? Женщина. В коженке простоволосая. Изо рта кляп торчит, шерстяные перчатки. — Та самая большевичка-комиссарша! — Селестина Грива! — ахнул Санька. — Знать почелось, Живая еще. — Теперь жди возвернуться. чтобы нас вместе с ней прикончить, истинный Бог. Швырнут гранату и капут нам. Не болтай лишку, оборвал Ной. Бери мой карабин, перейди переулок к дому с палисадником. Заляжешь там, если подойдут к нашим окнам с оружием, стреляй без предупреждения. Понесешь ее? Окно заставь. Ладно, через час сменю тебя. А снег сыплет и сыплет... Заметает стежки дорожки и волчьи следы бывших благородий. Тихо.